Следопыты. В воскресенье утром Миша с Володей отправились в лес на охоту. Правда, оружия у ребят не было, но приятели утешали себя тем, что охотнику следопыту совсем не важно застрелить дичь. Главное уметь выследить зверя или птицу. Вот в чем заключается прелесть охоты для настоящего следопыта. Скользя на лыжах по хрустящей ледяной корке, ребята выбрались за околицу и побежали по гладкому, укрытому снегом полю. Впереди в синей морозной дымке виднелся лес. Мальчики свернули на первую попавшуюся тропу и пошли по ней. — Сколько осинок обглодано, — сказал Володя. — Это все зайцы ночью объели, а теперь зарылись где-нибудь в снег и спят. — Пойдем по следу, — предложил Миша. — Может, выследим? — Давай попробуем. И ребята, найдя свежий зайчий след, отправились по нему. — А погляди, как у зайца забавно получается, — сказал Володя. — Спереди два больших отпечатка, от задних лап, а от передних, наоборот, сзади. Ты знаешь, почему так? — Конечно, знаю, — ответил Миша. Когда заяц прыгает, он заносит вперед задние лапы, а передние остаются между ними и немного сзади. Следы вывели в мелкий смешанный лес. Потом косой пробежал по опушке, спустился в лесной овраг, перебрался на противоположную сторону. Там зверек начал делать между деревьями замысловатые петли. Следы — Следы путыт, тихо сказал Володя. — Скоро, наверное, на лежку отправится. Прошло не менее получаса, пока ребятам с большим трудом удалось, наконец, разобраться в сложном лабиринте заячьих петель. Дальше след опять пошел ровно, пересек лесную вырубку и вновь запетлял в мелколесе. — Давай-ка не будем разбираться во всей этой путанице, — предложил Миша. — Лучше сделаем по лесу широкий круг, может, сразу наткнемся на выходной след. Попробовали и наткнулись. — Молодец, ловко придумал, — похвалил Володя. Но Миша, улыбнувшись, сознался. Это не его выдумка. Он слышал, что так поступают охотники. Приятели вновь пошли, очень осторожно, чтобы раньше времени не спугнуть спящего где-то неподалеку зверька. И вдруг след совсем оборвался. — Что же это значит? Куда он девался? — А посмотри, Володя, след, по которому мы сейчас шли, какой чудной, и не разберешь, где передние, где задние лапы, — удивился Миша. — Не пойму, куда он ведет. Одни следочки будто вперед, а другие в обратную сторону. Оба мальчика стали внимательно разглядывать на снегу отпечатки зайчьих лап. — Эх, мы разини. неожиданно хлопнул себя полбу Володя. Это ж заячья уловка. — А мы и забыли, какая уловка? — Да сам же ты говоришь. Одни следы вперед, а другие назад ведут. Значит, заяц сперва вперед бежал, а потом повернул и своим же собственным следом обратно. — Где ж его теперь искать? растерялся Миша. — Придется назад идти. И глядеть, куда он со своего следа в сторону прыгнул. Охотники говорят, сметку сделал. Ребята пошли по следу в обратную сторону. Отошли метров двести и тут заметили, что двойной след кончился. Огляделись по сторонам. Вон, под кустом, снег в одном месте слегка примят. Подошли ближе. На снегу — отпечатки зайчих лап. — Ишь, куда прыгнул! — удивился Миша. Метра через два — еще отпечатки. Второй прыжок, за ним третий, а дальше след пошел непрерывно. Идя по следу, ребята добрались до новых петель и новые сметки, и снова распутали след. — Ну и напутал, — покачал головой Володя. Должно быть старый опытный. Нужно потише идти. Наверное, он где-нибудь недалеко лежку устроил, выкопал ямку в снегу, дремлет в ней, а сам прислушивается, не крадется ли кто к нему. Володя не договорил и, запнувшись на полусловие, начал внимательно вглядываться в чащу кустов. — Кто там? — шепнул Миша, тоже присматриваясь. — Впереди... На снегу, куда уходил заячий след, копошило что-то живое, но что именно ребята сквозь ветки не могли разглядеть. Крадучись, мальчики стали подходить ближе, выглянули из-за кустов. Заметив их, непонятное существо сразу встрепенулось и заметалось на одном месте. Ребята со всех ног бросились к добыче. Это был заяц Беляк. Он кидался в разные стороны но почему-то не убегал из кустов. «Запутался — Запутался! — крикнул Володя, подбегая к зверьку и хватая его. Заяц отчаянно забился и жалобно закричал, но Володя уже держал его в руках. — Вот и выследили! Ура! — торжествующе крикнул он. — Да он в какую-то проволоку запутался! — удивился Миша. Он взял в руки тонкую проволочку запутавшую зверька. Другой конец ее был крепко привязан к молодой березке. — Это петля селок, — догадался Миша. — Смотри, прямо на заячьей тропе поставлено. Он в нее и попал. Миша осторожно высвободил зверька из проволочной петли. — Вот удача-то, — радовался Володя. — Бежим домой, скажем, сами поймали. — То есть... — Как это поймали? — Не понял Миша. — Да хоть в кустах. Он, мол, среди веток застрял, а мы сразу цап-царап — и готово. — А поверит? — Конечно, поверит. Откуда ж мы могли его взять? — Ну, ладно. — нерешительно согласился Миша и, помолчав, добавил. — Только как-то это нехорошо выходит. — Не по ничему. Кто-то старался, ловил, а мы у него стащили. — А ты знаешь, друг, — с жаром воскликнул Володя, — за такую ловлю по головке не гладят. Помнишь, что говорил Иван Михайлович, — ловить силками зайцев и всякую дичь у нас строго воспрещено? — Постой, — перебил его Миша. — Что ж тогда получается? — — Значит, выходит, и мы в этом деле участие принимали, да еще сами у вора добычу воруем. Разве так охотники поступают? Володя сразу притих. — Неужели же выпустить? — нерешительно сказал он. — Уж очень жалко. — Мне и самому жалко, — сознался Миша. — А знаешь что? Давай его отнесем к нам в школу, покажем ребятам, а потом и выпустим. Тогда и носить не стоит, — с досадой возразил Володя. — Что ж показывать? У нас в живом уголке такой же есть. Все видели, только мучить зря. — Это верно, — согласился Миша. — Да еще, подумают, сами петли поймали, чтоб похвастаться. Володя даже вспыхнул от этих слов. — Кто ж это посмеет думать? «Запальчиво!» — воскликнул он. «Нечего зря таскать! Выпускаю!» Он быстро наклонился и разжал руки. «Постой! Постой!» — закричал Миша, пытаясь перехватить зверька. Да уж поздно. Заяц метнулся в сторону и в два прыжка исчез в кустах. «Что ж ты наделал?» — охнул Миша. «Выпустил! Теперь нам никто и не поверит, что мы его из силка вынули!» нет — Поверят, — уверенно ответил Володя. — А вот про то, что мы его в кустах руками поймали, пожалуй, и не поверили бы. На утро в школе Володя и Миша рассказали обо всем своему учителю и показали снятую из березки петлю. — Молодцы, — похвалил Иван Михайлович ребят. — Так и должны поступать настоящие следопыты.